А теперь слушайте, я расскажу вам, как любовь ключи вергла меня в самое ужасное из всех невероятных приключений, к а к о е мне довелось пережить. Тогда-то я и лишился верхней половины правого уха. Вы часто спрашивали меня, как это случилось. Сегодня я наконец расскажу вам об этом. Ставка с ю у ш е находилась в ту пору в старинном дворце Дожа Дандоло на берегу лагуны неподалеку от площади Святого Марка. Дело уже шло к весне, и вот как-то вечером прихожу я из театра Гальдини (имеется в виду Гальдони). А меня уже дожидается записка от Лючи и и гондола. Она умоляла меня приехать н е м е ш к а н потому что с ней случилась беда. На такую записку у французского офицера может быть только один ответ. Через секунду я был уже в гондоле, и гондольер отталкиваясь веслом поплыл по темной лагуне. Помню, садясь на скамейку, я еще подивился какой-то здоровенный малый, хоть и невысок ростом, зато плечи широченные. Я таких с роду не видывал. Но гондольеры в Венеции народ крепкий, и силачей среди них немало. Так вот, он занял свое место у меня за спиной и стал г р е с т и Хороший солдат во вражеской стране должен всюду и всегда быть начеку. Это было одно из главных моих правил. И если я дожил до седых волос, то лишь потому, что неизменно ему следовал. Но в ту ночь я был беспечен и глуп, как желторотый новобранец, который больше всего на свете боится, как бы не подумали, что он трусит. Пистолеты я в спешке позабыл дома, сабля была при мне, но это оружие не всегда самое удобное. Я откинулся на спинку скамьи и задремал под баюкающий п л е с к воды и мерное поскрипывание весла. Путь наш лежал через лабиринт узких каналов по обоим берегам которых стояли высокие дома, так что над головами у нас виднелась лишь узкая полоска неба, усыпанного звездами. Кое-где на мостах, перекинутых через канал, тускло мерцали керосиновые фонари, да иногда в нише горела свеча перед статуей святого. В целом же вокруг была кромешная, не проницаемая тьма, только белое пятно п е н и л о с ь под длинным черным носом нашей лодки. Час был поздний, да и обстановка располагала ко сну. Мне вспомнилась вся моя жизнь, вспомнились великие дела, в которых я участвовал, кони, на которых я ездил, и женщины, которых любил. А потом я стал думать о своей матушке и представил себе, как она обрадовалась, когда вся наша деревня заговорила о г е р о й с т в е ее сына. А еще я думал об и м п е р а т о р е и о Франции, нашей милой родине, о солнечной Франции. Скормивший многих прекрасных дочерей и отважных сыновей. Душа моя исполнилась л и к о в а н и е при мысли о том, что мы п р о н е с л и з н а м н а Франции за много сотен ли к от ее границ. Служению ей я п о с в я щ у всю свою жизнь. Я приложил руку к сердцу и поклялся в этом. Но тут Гандалььер вдруг навалился на меня сзади. Когда я говорю, что он навалился на меня, то несколько не преувеличиваю. Он не просто напал, а именно обрушился на меня всей тяжестью. Гондольер, когда гребет, стоит у пассажира за спиной на возвышении, так что его не видать и от такого нападения никак не уберечься. Только что я сидел, исполненный самых благородных порывов, а теперь вот лежал на дне гондолы, которому это чудовище пригвоздило меня и не мог даже вздохнуть. Я чувствовал его горячее, яростное дыхание у себя на затылке. Он живо сорвал у меня с пояса саблю, натянул меня на голову мешок и крепко захлестнул его веревочной петлей. Я лежал на дне гондолы беспомощный, как птичка, з а п у т а в ш а я с я в селке. Я не мог крикнуть, не мог пошевелнуться и был словно узел с т р е п ь е м Вскоре я снова услышал плеск воды и скрип весла. Этот н е г о д я й сделал свое дело и преспокойно поплыл дальше, как ни в чем не бывало, словно привык каждый день набрасывать мешок на голову гусарского полковника.